Глава двадцать третья. Филин забился в моих руках и прошипел. «Да прекрати ты меня сжимать! Я тебе кукла, что ли? Успокойся, чего переполошилась? Может, и не по твою шкуру этот переполох?» «Ага, конечно. Никто никого не искал. Ездили себе в город и обратно. А стоило барону нанять какого-то типа для моей поимки, как тут же ворота перекрыли. Уж слишком подозрительный не находишь?» Уран выбрался из объятий перелетел на спинку соседнего сиденья и пробурчал. «Ладно, убедила. Возможно, тебя ищут. Но всё равно панику рано наводить. Документы у тебя с собой?» «Да, я не выезжаю без них, мало ли что». Я полезла в сумочку и достала удостоверение с магическим оттиском. «Спрячь как можно дальше и не вздумай предъявлять стражам». Я вытаращилась на Филина и выдавила. «В смысле? А если меня обыскивать начнут? Мне что силой отбиваться?» Урон фыркнул и одарил меня снисходительным взглядом, будто общался с сельской простушкой на лугу. Не говори ерунду. Лучше вспомни, что ты якобы невеста графа Клевераса, знатная леди, сильная одарённая в конце концов. Выпрями спину, напусти гонора и вообще будь понапористий. Вечным мямлишь, как будто толком изясняться не умеешь. Так любое тебе свои требования навяжет. А ты не обязана каждому встречному страже документы показывать. «Вообще-то, обязана. Закон един для всех». Я убрала удостоверение во внутренний карман пальто и сложила руки на груди. «Это только такие нищие, как ты, думают. А вот знать плевать хотела на какие-то там королевские уложения. Барон, может, тоже право не имеет тебя преследовать, а вон как стражи его слушаются». В словах Орена было столько горькой правды, что я совершенно неприлично шмыгнула носом. «Ты что, реветь вздумала?» Нашла время. Я отвернулась и поскорее промокнула влажные глаза платком. «Нет, конечно, с чего мне плакать?» — нарочито бодрым тоном заявила я. «Так-то лучше, не демократы сейчас». Оран переместился к окну и выглянул наружу. «Я слетаю на разведку, а ты готовься. Как заявится стража, устроишь скандал». «Как скандал? На глазах у целой толпы проезжих? Это невозможно, я не могу». Филин с раздражением расправил крылья и начал исчезать. «Тогда удачно погостить у ворона Он растаял, а я размахнулась и ударила кулаком по сиденью. «Да чтоб тебя!» Кучер заглянул в окошко и с беспокойством спросил. «Изволите чего, госпожа? Нет-нет, просто ждать устала. Скоро уже наша очередь. Самую малость потерпеть осталосье». Я махнула рукой, и он скрылся. «Если так быстро пропускают...» «Значит, точно знают, кого ловят. Придётся действовать, как предложил Орен. По-другому от этой проверки не отбиться». Филин вернулся, когда я уже слышала голоса стражей, проверяющих соседний экипаж. «Ну что там?» Орен стопорщил перья и стряхнулся, как самый обыкновенный воробей после дождя. «Плохо дело. По описанию, беглая девица на тебя, похоже. Светлые волосы, средний рост, чуть старше двадцати. А я что тебе говорила?» Это точно барон организовал. Внутри всё заледенело от страха, сжавшего душу. «Не впадай в истерику, прорвёмся!» Оран махнул белым крылом, и облачко сероватого тумана полетело прямо на меня. «Ты что творишь?» «Сиди смирно!» — ряпнул Филин. «Теневая магия опасна для живых, но ты крепко потерпишь. Нужно изменить тебе голос, а то слишком молодой и писклявый. Могут заподозрить неладное». Не успела я и слова сказать в ответ, как сгусток теней уже врезался в мою шею. Мне словно ледяными тисками сжали горло. Я захрипела, согнулась и схватила из-за воротник пальто, пытаясь расстегнуть и добраться до кожи. «Угомонись», — процедил Орен. «Сказал же, нужно потерпеть. Неприятно, не спорю. Но свобода дороже. Всё, приготовься, идут». Шея онемела холод проникал всё глубже и, казалось, хотел поглотить целиком. Я чудом сумела выпрямиться и замереть, вжимаясь в спинку сиденья. Дверца кареты распахнулась, и внутрь заглянул бородатый страж в синей шинели. «Доброго дня, госпожа. Прошу прощения за беспокойство. Проверка документов. Ищем сбежавшую воровку». Урон выпучил глаза и матнул клювом в сторону караульного. Видимо, намекал, что пора бы и скандал учинить. Но меня и просить не пришлось. Упоминание о воровстве так меня возмутило, что все страхи улетучились. «По какому праву?» — выкрикнула я вовсе не своим высоким мелодичным, как мне казалось, голосом, а самым настоящим глубоким женским тембром. Так могла бы разговаривать дама под сорок. «Я что, похожа на преступницу?» Страш отпрянул и попятился, явно не ожидая такой бурной реакции. Но моё негодование на произвол барона уже нашло выход и не желало так легко исчезать. «Я невеста его сиятельства графа Клевероса. «Немедленно пропустите мой экипаж и не смейте больше задерживать, иначе мой жених наведается к начальнику городского караула и выяснит, кто посмел препятствовать путешествуя его наречённой, ясно?» Бородатый страж побледнел и затараторил. к «Прощения просим, миледи, не извольте беспокоиться, миледи, сейчас же освободим для вас дорогу». Он замахал руками, подавая сигнал другим караульным. Я расправила плечи. Повернулась к приоткрытому окошку кучера и, милостиво взмахнув ладонью, приказала «Трогай!» Возничий подхлестнул лошадей. Страж поспешил закрыть дверцу кареты, а мы покатили через ворота в город. Ворон тут же втянул воздух в грудь, и облачко сероватой хмари оставило моё многострадальное горло. Холод исчез. Я снова чувствовала шею, но говорить пока не могла. Сидела и молча растирала кожу. «Знаешь, а у тебя, оказывается, актёрский талант. Никогда не думала о карьере артистки в Королевском театре. От гнева я зашипела, словно потревоженная сонная змея. Уоррен лишь посмеялся. «Ну-ну, не переусердствуй. Тебе сейчас нельзя издавать звуки. Дай голосовым связкам восстановиться». Я погрозила прохвосту кулаком и отвернулась к окну, продолжая массировать горло. Только когда экипаж удалился от въезда на два квартала, я сумела вздохнуть свободно. Уоррен оценил мое состояние и заявил. Всё можешь говорить. Ты на редкость легко восстанавливаешься после тёмной энергии изнанки. Прямо находка, а не фея. Умолкни, буркнула я. Внутри всё ещё клокотало негодование на всю эту ситуацию. Никогда больше так не делай. Мне показалось, что голова вот-вот полетит с плеч. Ужасное ощущение. Зато жива, здорова и на свободе. Стражи твоего плена долго запомнят. И в следующий раз поостерегутся останавливать карету с графским гербом. Только это меня и утешает. Слышать собственный голос было отдельным видом удовольствия. Я снова потерла шею, боясь потерять привычную манеру разговора. В мастерской Дилайлы меня встретила работница зала и сообщила, что хозяйка срочно уехала к знатной заказчице на дом. Пришлось довольствоваться услугами помощницы делайлы Вежливая и расторопная девушка помогла примерить то, что уже успели перешить. Платья получились настолько роскошными, что я сам у себя не узнавала. «Атлас» и «Бархат» смотрелись великолепно. Модные фасоны подчеркивали узкую талию и высокую грудь. В таком виде не стыдно будет и родню графа принимать. Пока я проверяла наряды, помощница Дилайла щебетала, развлекая меня городскими новостями. Я слушала и рассеянно кивала, но одна фраза заставила насторожиться. «Перед праздником в город столько людей стекается». Делилась девушка, подгоняя по фигуре легкое дневное платье. На улицах не протолкнуться. Торговцы цены задрали жуть. А совсем недавно объявили, что какая-то шустрая воровка обчистила столичного вельможу и смылась. Представляете, она выдавала себя за знатную. Её теперь повсюду ищут. К нам в мастерскую тоже один господин приходил. Серьёзный такой в тёмном плаще. Всё выспрашивал, не появлялась ли здесь девушка со светлыми волосами. «А вы что?» Просипела я, еле шевеля пересохшими губами. Да, с ним хозяйка говорила. Сказала, что всех своих заказчиц знает на напересчёт. И они самые достойные лиди. Мужчина остался недоволен, но хозяйка попросила его уйти и не распугивать посетительниц. Поразительное нахальство. Пробормотала я и начала переодеваться. Что верно, то верно. Возмутительно. Ой, госпожа, а как же вот эти наряды? Помощница дела илы показала на вешалке с ещё несколькими платьями. Но после её слов мне захотелось как можно скорее оказаться в карете рядом с Ораном. «В другой раз примерю. Сейчас у меня срочные дела. Передайте хозяйке, что я её навещу в другой день». Девушка расстроилась, но перечить не стала. Я собралась и спешно покинула мастерскую. Барон и его подручный явно времени зря не теряли. И за неделю успели весь город оплести своими сетями. Теперь, куда бы я ни пошла, Всюду буду натыкаться на подозрительные взгляды. Благо, хоть я догадалась надеть скрывающую волосы и лицо одежду, но мне не будет вести вечно. Нужно срочно переговорить с бывшей экономкой и поскорее вернуться в поместье. Дом графа — единственное место, куда Хантер не посмеет сунуться без предварительной договоренности. Пора серьезно обдумать мое положение и решить, что же противопоставить барону. Я не смогу долго прятаться. Рано или поздно Хантер меня выследит.